Когда к избе вернулись, оказалось, что теперь у нее три стены есть. четвертую только охранябушка достроить не успел. Видать, как Клюку увидел, без меня возвернувшуюся. Бросил все да и на поиски отправился. Да напрасно все это. И в такой я печали тоске была, что до избы дойдя, села на ступени и сидела, кусая губы и глядя перед собой взором невидящим. Да только лесная ведунья не видеть не может, и я все равно все видела. как совран на колени перед женой падает, рыдая. «Да, сын кузнеца, принёс ты беду в дом свой, и больше не видать тебе ни отца, ни матери, ни брата родного». Видела, как изгнала чаще обозленная цветущего ведьмака из лесу моего. Ведьмак в ярости был, все пытался магию призвать да обороняться. Но заговор на неудачу — это заговор на неудачу. Девица гордый яму копал, а сам в неё угодил. Исклестала его заповедная, чтобы неповадно было в лес мой соваться без спросу, без разрешения. Видела, как привел возница быка в лес мой, слезы утирая украдкой. Привязал друга верного к дереву, да и ушел прочь. Мужику делать ничего не стало. потянула светку к быку, коснулась головы его и увидела, что маг тот самый, что опаснее иных оказался, приказал возницы быка этого на скотобойню отвезти, а мясо опосля принести в лес — И раскидать волкам моим на поедание. Возниться иначе рассудил. Быка мне привел живого. Думал, что на смерть привел. Но я жизнь за зря никогда не отниму. Да и скотины той, что заплутала, у меня в лесу изрядно. А ну как? коли добрый хозяин, я животину завсегда верну. А коли лютый да злой, Такому скот в моем лесу вовек не найти. Это лес заповедный. Для жестоко обиженных дом родной. Скользнула веткой по шее быка, прахом обратила веревку, да и открыла тропу к восточным лугам. Вечер уж был, коровы спать укладывались, но потянуло от них запахом тепла до сытости. Встряхнулся бык, к своим потрусил радостно. Ну вот, одним быком в стаде стало больше. Снова клюкой озим ударила, и возница, что уж почти из лесу вышел, замер, видя то, что позволило увидеть — Как бежит его бык к стаду привольному На жизнь сытую. Замер возница, шапку с головы стянул, Поклонился поясной и сказал «Спасибо, лесная хозяйка! Иди с миром!» Прошептала так, чтобы лишь он услыхал. А потом сидела дальше И видела, видела, видела. Лес жил своей сказочной жизнью. Носился по лесу кабан Острый клык. Дело он нашел себе призабавное. Желуди отыскивал, нес к прогалинам и в землю закапывал. Сажал он так новые деревца, Вину свою загладить пытался. Ямку копал копытом, желуденок забрасывал, Носом землю подсыпал И дышал, теплом своим согревая семя. Улыбнулась невольно, Вдохнула жизнь в один из желудей, И на глазах у кабана Тот пустил росток зеленый. Острый клык от радости носиться начал, Прыгать задними копытами, кульбиты выделывать, Смешной. На юге неугомонного бельчонка отчитывала мама. Тот высунулся из дупла, чуть куницы на глаза не попался. Так что за дело отчитывала. А вот у рыбацкой избушки в лес вышел Савран. Шапку с волос стянул, на колени встал, ножка стеной особой на траву перед собой положил. Вверял мне свою жизнь и голову. — это зачем, Савран? — спросила шелестом травы, туновением ветра. Твоя ошибка, своей бедой заплатил за нее. Мстить не думай, не ровня ты им. Ты в этой игре пешкой был, тобой сыграли безжалостно. Твоя глупость, твоя расплата. Домой дороги тебе нет. Убьют без и тебя, и бабу твою с ребятишками. И не тебе сейчас о смерти думать, совран. На избу оглянись. Если тебя не станет, что будет с ними? В лесу живи сколько потребуется, животных не трогай. Рыбу лови на прокорм. Чем смогла, помогла тебе, Савран. Дальше своим умом живи. Тот помолчал и спросил. «Стало быть, не нужна тебе жизнь моя, лесная ведунья?» Улыбнулась грустно, шумом листвы ответила. «А что, Савран, хочешь стать едой для волков моих?» Али готов плотью своей червей да мух кормить?» Содрогнулся мужик. Кинжал поднял. «Вот то-то и оно!» Живи, Савран, родных береги, жену не обижай. Сыновей хорошими людьми вырасти. Дочь по велению сердца ее отдай. На кошель жениха не смотри. На том и сговоримся. Поднялся мужик с коленда и выдал. Дочь тебе отдам, хозяйка лесная. В услужение да в благодарность. Хлестка ветка по щеке его ударила. Громом слова мои прозвучали. Я твою жизнь не для того сохранила. Чтобы ты чужой распоряжался. Дети дара не собственность, совран, запомни это. И вот зла у меня на него не хватает могла бы плюнула под ноги. Да, хватит с него и так столько времени потратила. А лес у меня большой, хозяйство мое огромное. Работы, видимо, невидимо, делать не переделать. Сошла со ступеней, взяла клюку и, ни на кого не глядя: ни на русалок, лысых, ни на домового, в тихую поганки жарящего. Любит домовые поганки есть, уж с чего не знаю. Ни на кота ученого, которого русалки крой задабривали. Ни на охранябушку, что с механтием снова за работу взялись. Ушла в лес».